Лидия Сергеевна, да, это... такой вид чудесный. Ну а я вам что говорила? Ну, а, ссор, я. я бы вообще не взяла. Вопрос решён? Да, а мне очень нравится. Ну вы согласны, да? Согласна? <свят> <свят> а что вот за, за это дверью? Да, там заперт. Нет, там заперто. Это от жильцов. От, остаются все какие-то вещи. Я просто сложила, закрыла дверь. А вам зачем она? Она всегда закрыта. Да, закрыта. Да, и вы ее там... не а, используете? Нет, ну, не использую. А вам <свят> зачем? Уже одна путь. Вот там будет, ну, да, же, в принципе. Ну что, вы согласны? <свят> <свят> ну, Юлечка, ну, скажите ей, да, я согласна. Да, я согласна. Если что-то случится, да, да, там, записку я оставила. Если что-то случится, надо там записку я оставила. Да. Милочка, ну и когда вы будете? Я все понимаю. Ну сколько можно заставлять? ждать? Витя Сергей, а где вы меня ждете? Вы шутите, что ли, Юль? В квартире вас жду. Э -э вы же... Вы, уех вы, вы уехали, я здесь. Краснопресненская набережная 5А, квартира 44. Да, совершенно верно. Это я нахожусь по этому адресу. И поверьте, вас тут нет.